Глава вторая. «Ничему тебя жизнь не учит!» Шипела я на саму себя, пробираясь между пассажирами к выходу с вокзала с чемоданом в одной руке и корзиной с Сарой в другой. Опять вляпалась по самые уши. Руки гудели, но помощи ждать неоткуда. Я благоразумно не сообщила о своем приезде, предусмотрев пути к отступлению. «Не терплю, когда мне не оставляют выбора. А так выделят тебе сопровождающего, и все. Обязана подписать контракт». «Дудки, я еще посмотрю, стоит ли тратить на Академию очередные годы моей драгоценной жизни». «Найми пролетку», — посоветовало трехцветное чудовище. «Лучше бы шагала рядом, а не заставляла себя тащить. Все больше пользы». Одарив питомица убийственным взглядом, поставила точку в обсуждении данного вопроса. «Пусть думает, будто я упрямая. Все не так позорно». На самом деле у меня банально не было денег. Пока добралась из Баши в Миробейт, растратила всю выручку за месяц. Даже на чашку кофе не осталось. «Красивый город!» Ари не сидела спокойно. Словно издеваясь, она присела на задние лапы и активно вертела головой по сторонам. «Угу, красивый!» буркнула в ответ, обливаясь потом. На руках, наверное, уже кровавые мозоли. Хоть бы Ара перестала вертеться, раскачивать корзину. Миробейт — самый древний город Азольда. Ученые до сих пор спорили, в каком веке его основали. Одни утверждали, будто тысячу лет назад другие утверждали две. За свою долгую историю Миробейт успел побывать центром феодального графства и даже столицей, но и лишившись высокого статуса, город оставался важным культурным и политическим центром. Хотя бы потому, что вокруг простирались земли крылатых лордов. На дочери одного из них по традиции женился каждый монарх Азольда. Усмехнулась нежданной мысли. «А ведь я могла бы стать королевой, если бы появилась на свет не в результате короткой интрижки». Тогда бы точно не нуждалась в деньгах и не таскала тяжелый чемодан. Резкий звук гудка застал меня врасплох. Испугавшись, выронила чемодан и застонала от бессилия. «Почему именно сейчас? Ненавижу богатеев!» Старый теткин чемодан давно отслужил свое. Замок постоянно заедал, а сейчас и вовсе раскрылся от удара о брусчатку. И все вывалилось. И нижнее белье, и сорочки, и книги. Покрывшись пунцовыми пятнами, бросила корзину Сара и принялась собирать вещи. Хорошенькое начало. Зря не послушалась интуицию. Поменяла решение. Сидела бы в баши, не превратилась бы в посмешище. «Простите, я вас напугал. Вам помочь?» Медленно подняла голову, постепенно закипая. Выходит, богатей не уехал. Решил поиздеваться. Так и есть. Остановил моторную карету на углу и теперь изображает участие. «Ну, я ему сейчас устрою». «У вас еще хватает наглости говорить со мной?» Напустилась на виновника своих бед. Солидарная со мной Ара изогнула спину и угрожающе зашипела. «Простите», — повторил мужчина и благоразумно отпрянул от двух разгневанных женщин. Но не сбежал, не ретировался к новомодной повозке, чем заслужил Толику моего уважения. «Я и в мыслях не держал вас обидеть». Не удостоив его ответом, прошлась взглядом с головы до ног. «На пижона не похож. Слишком стар, да и одет скромно». «Даже скучно. Полосатый шерстяной костюм уместно смотрелся на профессоре, но не на прожигателе жизни. Если уж покупаешь моторную карету, соответствуй». «Или мужчина взял ее на прокат?» «Тогда это многое объясняло. Высокий, с острыми скулами, янтарноглазый. Стоп! Да передо мной дракон! Как я сразу не догадалась! Льдистый блондин! Одного этого бы хватило!» В зависимости от клана, крылатые лорды рождались либо практически беловолосыми, как субъект, стоящий напротив, либо огненно-рыжими. Крайне редко попадались шатены с бледно-зелеными глазами, представители почти вымершего морского подвида. Но всех драконов объединяло одно — в минуту гнева или раздражения в их зрачках плясало пламя. Сделала несколько глубоких вдохов и вернулась к сбору вещей, невежливо повернувшись спиной к незнакомцу. Зачем продолжать бессмысленный разговор? «Знакомиться с драконом я не собираюсь, тем более принимать от него помощь». Настойчивый крылатый лорд проявил невиданное нахальство. Поднял мои туфли. Тут уж я не сдержалась, и от души хлистанула его по лицу, столь удачно попавший под руку ночной рубашкой. Дракон охнул. Больше от неожиданности, чем от боли. И выронил туфли. «Не смейте трогать мои вещи», — прошипела я, забирая свое. «И оставьте меня в покое, на нас смотрят». Что верно, то верно. Колоритная парочка на мостовой привлекала внимание. Оба сидят на корточках, склонились над раскрытым чемоданом с женским тряпьем. «Помочь?» — участливо предложила Ара и пристроилась сбоку от дракона. «Мужик!» — пробосила она, словно заправский головорез. «У меня когти острые. Лучше проваливай». Однако ее слова возымели обратный эффект. Незнакомец с интересом уставился на кошку переростка. «Хотя бы от меня отстал». Воспользовавшись дарованной передышкой, быстро затолкала вещи в чемодан и с облегчением защёлкнула замок. «Фух, теперь скорее затеряться в одном из переулков и забыть всё, как страшный сон». «Чем хорош большой город?» «Через минуту о тебе и не вспомнят. В баши давно бы пустили сплетню, склоняли моё имя на каждой кухне. А тут я всего лишь одна из сотен неуклюжих женщин». «Ваш фамильяр?» Дракон неосмотрительно откнул вару пальцем, за что тут же поплатился. «Кошка? Ладно, назову её так». Фамильярности не терпела. Вдобавок предупредила, чтобы мужчина отправился во своясе и с наслаждением вонзила зубы в его руку. Крылатые лорды тоже умели визжать. Не истерично, как барышни. Перемежали звуки с ругательствами. Но какой бальзам на душу! С невинной улыбкой ухватила Ару за шкирку и отделила от сквернословящего блондина. «Вдруг он заразный?» — пожурила фамильяра. «Нельзя брать в рот первую попавшуюся бяку». «Вы сумасшедшая!» — скривился от боли дракон. Его ладонь сильно кровоточила. На мгновение стало жалко беднягу. Но потом я вспомнила о регенерации. Через час от укуса Ары не останется следа. Она не нежить, трупного яда в кровь не занесла. Так, слегка кожу попортила. Фыркнула. — Всего лишь ведьма. — И темная, — процедил дракон, потому что светлая мне хотя бы платок предложила. — Свой надо иметь. Похоже, я сумела вывести из себя крылатого лорда. Глаза его стремительно меняли цвет, зрачки предостерегающие сузились, но он напрасно надеялся меня напугать. «Темная ведьма — это сила. Я могла сколько угодно не любить Академию магии, знания бы от этого никуда не улетучились. Образование нам давали хорошее, фундаментальное. Хватит на одного дракона». «Стоп!» — незнакомец внезапно просветлела лицом, забыл о нанесенному вечье. «Вы Орландо Мэй». А задача науставилась на него. На багаже нет бирки с именем, билет я не выронила. Даже тетке о своем приезде не сообщила. Откуда он узнал? Допустим, — недружелюбно подтвердила я и усадила Ару обратно в корзину. Кошка выглядела крайне довольной, сказывалось ее потустороннее происхождение. Тогда мы очень удачно встретились, — осклабился дракон. Последняя фраза, равно как сопровождавшая ее ухмылочка, мне крайне не понравилась. Крылатый лорд планировал отомстить, только я пока не понимала, каким образом. Ровно до того момента, как он представился. Тогда пришла моя очередь потемнить лицом и от души выругаться. Лорд Тигридарелл, ректор Академии магии и чародейских наук. — А прежнего куда дели? С почетом на пенсию проводили? спросил это я бодро, дерзко, а у самой в голове вертелась. Вот демоны! — Умер. Знаете, иногда такое с пожилыми людьми случается. Рад, что вы таки соблаговолели приехать, госпожа Мэй. «Зато теперь я понимаю, почему потребовалось звать вас так долго. Признайтесь, вы сели на поезд, когда сожгли и утопили, и разорвали все мои письма?» Дракон чувствовал себя хозяином положения, и это мне не нравилось. А когда мне что-то не нравилось, я становилась агрессивной. «С чего вы взяли, будто я приехала к вам?» Несмотря на разницу в росте, тигри выше меня на добрых полторы головы, мне удалось посмотреть ему в глаза на равных. «В Миробейте живет моя тетка». Я давно ее не видела. Решила проведать старушку. Самодовольная ухмылка исчезла с лица ректора. Вот так, выкусся. Жаль, очень жаль. Вздохнул он. Нам не хватает темной ведьмы. А что стало с предыдущей? Во мне проснулось любопытство. нянчится с внуками? Или не поладила с начальством? Умерла. Огорошил тигри Как? Я не собиралась спрашивать, само вырвалась. Внезапно. Вечером была, а утром уже нет. — Ничего себе! С прищером уставилась на ректора и подозрительно поинтересовалась. — Вы помогли? Тигрис смутился и, отведя взгляд, официальным тоном произнес. — Я в курсе вашей истории. Заверяю, ничего общего. Ну — Ну-ну. Я оставила за собой право не поверить. Обрюхатить подчинённую, особенно если ты крылатый лорд. Расплюнуть. Недаром отвернулся. Юлил. А дальше? Оставалось надеяться, что несчастная женщина инсценировала свою смерть. Да ей шестьдесят было. Возмущенно засопел ректор, прочитав на моем лице все, что я думала. «Разве дракона такое остановит Пожала плечами и наклонилась за чемоданом. «Вдобавок она ведьма. Опытная. Ну, знаете...» Сверкая побагровевшими глазами с огненным узким зрачком, тигрик заступил мне дорогу. Даже руки в кулаке сжал. И ведь я оказалась права. Никакая врачебная помощь не требовалась. Прекрасно всё заживало. Не на ту напал. Я не из робкого десятка. «Пропустите, у меня вещи тяжёлые». Легонько стукнув корзиной сарой по бедру разгневанного дракона, спокойно зашагала дальше. Вот решилась. погощу у тётки и вернусь назад. Работать под началом дракона? Да я добровольно камень к шее привержу и с моста спрыгну. Позади послышался стук. Снова пронзительно вызвыл клаксон и моторная карета пронеслась мимо на прощание тигр хотела блить грязью, но я вовремя заметила лужу и увернулась пускай бесится Хм, а ведь на душе легче стало не так паршиво всего то требовалось поругаться с крылатым лордом какое счастье что намного миль от баши нет ни одного до академии я добиралась с остановками добрых два часа вокзал располагался в новой части города, а учебное заведение в старой затерявший среди кривых улочек где каждый дом с привидениями. Шла вспоминала своё детство и юность. Вот тут я воровала леденцы на палочке. Вон там продавали самую вкусную сахарную вату. А здесь мы с тёткой по воскресеньям ели булочки с кремом. Пышные, воздушные. Они казались вкуснее любых пирожных. Черепичные и дранковые крыши. Узкие дома, порой всего в одно окошко. Высокие крылечки, которым нужно подниматься по лестнице. Арки из почти соприкасающихся вторых этажей. Как я по вам соскучилась. И по питьевым фонтанам в виде горгулей, и по столикам из перевернутых пустых бочек, даже по часовням триединой, то здесь, то там, пронзавших небо острыми шпилями. В детстве я бегала в одной из них, на углу лекарской и второй зеленой, просила вернуть маму и наказать отца. Глупая, наивная девочка. Воздух воспоминаний пьянил, замедлив шаг, жила одновременно в прошлом и настоящем. Оказывается, я любила Миробейт. Стоило провести четыре года в разлуке, чтобы понять. На первое время поселюсь у тётки. Потом возьму кредит в банке. Арендую лавку. Опыт Баши ясно дал понять. Частно практикующие ведьмы никому не нужны. Зато амулеты пользуются спросом. Фальшиво улыбаться покупателям я научилась. Врать тоже. Не пропаду. Ара притихла. Прижав к голове уши, она жадно водила носом. Может, чувствовала магию? Её здесь полно. Ничего, куплю ей ошейник с бляшкой. Не тронут. Многие волшебники держали фамильяров. Некоторые вовсе карманными духами баловались. Ноги гудели. В к экономии я совсем забыла, что придётся подыматься в горку. Интересно, директор дракон держит моторную карету? По здешним лабиринтам на ней вряд ли проедешь. Только кружным путём. Вот в просвете улицы мелькнули башни Академии. Её возвели по всем правилам, позаботившись о безопасности местных жителей, то есть за чертой Миробейта. С тех пор кварталы разрослись и обступили обитель магов со всех сторон. Мальчишки то и дело пытались проникнуть на территорию, с тоской посматривая на раскидистые дубы, среди ветвей которых так удобно строить домики. «Я туда не хочу», — подала голос Ара. «Да ну», — поставила вещи на ближайшую ступеньку и, подбоченившись с прищером уставилась на фамильяра. «А кто советовал принять приглашение?» «Принять, а не жить там», — когтистая лапа указала на ограду академии. «Одно предполагая другое». — мстительно заметила я и пригрозила. — Вот сдам тетке, мигом научишься молчать, когда не просят совета. Кошка попалась наглая, не зря дух выбрал ее тело. — Сама сначала научись. Я мужественно встала на твою защиту. Но ты сама виновата, — распалила дракона. Я — Я? От возмущения закончился воздух в легких. Выпучив глаза, уставилась насмевшую обвинить меня во всех грехах животину. А та продолжала. — А кто же? «Ограничилась бы спасибо и до свидания!» Тяжело вздохнула. «У Ары всё просто, а у живых куча проблем. Объяснять долго, лучше прекратить бессмысленный разговор и подумать, что я скажу тётке. Следовало бы озаботиться этим раньше, ведь я не за хлебом вышла, а четыре года молчала. Если Патриция пошлёт в дальние дали, пойму». Слова никак не находились. Рабея плелась к воротам, словно набедокурившая студентка. «А ведь я давно взрослая, почему же не отпускает чувство вины?» Наверное, потому что тогда я поступила дурно, наорала, хлопнула дверью и не пожелала ничего объяснить. Со стороны, казалось, девчонки вожжа под хвост попала. Откуда патриции знать, почему я в пух и прах разругалась с прежним ректором? Я никому об этом не рассказывала. Видимо, придётся. Латунная табличка сияла. Если театр начинается с вешалки, то учебное заведение — с ворот. По случаю утра буднего дня они открыты. Нужно напустить на себя важный вид, шагать уверенно. Тогда привратник не прицепится. А нет, так и пристал с вопросами. «К Патриции Мэй, коменданту женского общежития». раз промолчал. Отправился дальше мести листья. Тётя всё ещё царила среди хаоса, вечеринок и постельного белья. Следуя стрелке указателя, свернула на пожелтевшую от листьев аллею. Сердце ёкало, ноги заплетались. «Успокойся», — приободрила Ара, почувствовав моё волнение. «Тётка всё-таки». «Угу». Только при приближении Патриции Мэй стихали подушечные бои, а студентки дружно изображали седьмой сон. В Академии магии и чародейства соблюдалось классическое правило. Девочки направо, мальчики налево. Три одинаковых корпуса общежития по четыре этажа в каждом. Разделяла увитая плющом стена. Строители наивно полагали, будто она положит конец любовным похождениям. Но даже в мою бытность мальчики, цепляясь за живую лестницу, спокойно пробирались к своим пассиям. Днем общежитие связывала калитка. На ночь её запирали. Сделав последнее усилие, плюхнулась на скамейку у входа на женскую половину. Здесь частенько назначали свидание. Но вечером после занятий. Сейчас тут никого. Учёба в самом разгаре. — Ара! — попросила трёхцветное недоразумение. — Сбегай, узнай, где Патриция. Ты её легко узнаешь, она... Описывать тётку не пришлось. Копна её рыжих каштановых волос мелькнула возле прачечной. Минута. И я решилась. Окликнула. — арланда Всплеснула руками Патриция, словно мы расстались в тёплых отношениях. «Девочка моя, почему не написала? Я бы подготовилась, но ты проходи, я быстро». И тётя скрылась в прачечной, послав мне напоследок воздушный поцелуй. Коменданты обоих общежитий традиционно квартировались в отдельных домиках возле хозяйственных построек. Я помнила каждую ступеньку потемневшего от времени деревянного крыльца. «Вот это скрипит, другая треснула. Лучше не наступать. Ключ по-прежнему хранился под ковриком». И я беспрепятственно вошла. Время в доме тётушки остановилось. На полках вязаные салфетки, книги и милые сердцу фарфоровые безделушки. Где-то там, среди пастушек и собачек, притаилась акварель с изображением мамы. Пока я была маленькая, Патриция её прятала, потом вставила в рамочку. На ней мама такая воздушная, словно веточка сирени. Нужно поздороваться. Увы, иначе нам не встретиться. Тело Лизбет так и не нашли. Я никогда не спрашивала, но чувствовала, что стала последней, кто видел её живой. Поставив чемодан, на край выцветшего ковра в гостиной направилась к буфету. Краем глаза видела, как Ара выбралась из корзины. Осматривалась. Ей понравится у тёти. Тут полно подушек. Акварель стояла там же, где я её запомнила. Отворила дверцы буфета и аккуратно вытащила портрет. Ненавижу драконов, мама. Я всегда буду их ненавидеть, потому что помню. Наклонившись, поцеловала рамку и замерла, заметив в стекле чужое отражение. «Это уже слишком. Пусть убирается в преисподнюю». Ректор благоразумно не переступил порога гостиной. Судя по его виду, он не ожидал меня здесь застать. Однако дракон быстро оправился и, нацепив непроницаемую маску, извинился. «Я искал Патрицию. Передайте, чтобы зашла ко мне. Не по вашему поводу». Счел нужным добавить он. «Еще бы, ведь у меня с ним ничего общего. Передам». Сухо обронила я, досадуя на некстати появившегося тигрия. Хлопнула дверь. Ректор продемонстрировал, что не желает мне мешать. Бесполезно, интимность момента нарушена. Я убрала акварель на место и занялась вещами. Устроюсь мансарде, где спала прежде.